Тело нашли быстро. Вернее, останки, скелетированные истончённые временем, водой и подводными обитателями. Если судить по одежде, джинсам и клетчатой рубашке, тело принадлежало мужчине. Молодому ли? На этот вопрос ответил спешно вызванный из Чернокаменска судмедэксперт. Судя по состоянию зубов, молодой. Возраст 20-25 лет. Рост выше среднего, сантиметров 180. Эксперт, мужчина средних лет, с брюшком и лысиной, сидел на корточках над телом, на Самохина смотрел снизу вверх. Вот ты мне скажи, молодой человек, как у тебя это получается? Как ты вообще додумался, что в этом болоте можно что-то отыскать? спросил он с нотками лёгкой зависти и лёгкого восхищения. Видать, как и сам Самохин ещё не выгорел на работе, любопытствовал и интересовался. Самохин тоже полюбопытствовал. Богдаша, дорогой ты мой, Начал он с максимальным пиететом, потому что давно для себя уяснил, что с экспертами нужно дружить. Бывает, что от них зависит очень многое. «А вот ты мне скажи, какая причина смерти? И сроки хоть примерные». Эксперт хоть и продолжал сидеть на корточках, но осмотрел теперь со снисходительным превосходством человека, владеющего тайными знаниями. «Экий ты быстрый, Самохин! Все-то тебе вынь да положь!» «Коньяк!» — сказал Самохин вкратчиво. «Пятилетний коньяк Багдаша!» «Десятилетний!» Багдаша встал, приосанился. «Десятилетний? И ты первый получишь полный отчет! Не гадаю я по костям, Самохин! Не та у меня специализация!» А вот Самохин решил погадать. Он был почти на сто процентов уверен, что со дна затона, который, кстати, оказался довольно глубоким, извлекли тело пропавшего без вести Максима Разумовского. В отсутствие ближайших родственников провести генетическую экспертизу будет сложно, но должны же быть какие-то иные опознавательные признаки. Вот, к примеру, джинсы Levi's 501 серии, чем не примета. У него и самого такие имелись. Удобная модель, неубиваемая джинса. Даже сейчас, спустя столько лет, ткань почти не пострадала. Осталось найти тех, кто помнил, в какой одежде ходил Разумовский. Опять же, рубашечка, пёстренькая, приметненькая. Волосы длинные, не такие длинные, как у свидетелей неформала, но тоже весьма. Вот и набралось примет на целое опознание. А если обнаружатся какие-то переломы или вдруг металлические скобы на костях, так считай, повезло. Но кое-что Самохин мог выяснить прямо сейчас у Елизаветы Петровны Весниной. Номер её телефона он предусмотрительно переписал себе в блокнот. Надо только выбраться из этого чёртова аврага. Елизавета Петровна ответила мгновенно. будто бы специально держала мобильник поблизости, а может и держала. Самохин она показалась женщиной ответственной, хоть и излишне болтливой. Но, как говорится, болтун находка для шпиона, в их случае для следака. Алло? Кто это? Голос её дрожал, выдавая дрожь душевную. Говорите, я слушаю. Самохин представился, и дрожь в голосе Елизаветы Петровны прибавилась. Всё-таки в отличие от Мирослава Мирохиной, она его опасалась. Что-то снова случилось. От чего же? Просто хотел выяснить у вас несколько моментов. Вы же поможете мне, Елизавета Петровна. Петровна, он специально сказал после небольшой доверительной паузы. Обычно такое вот неформальное обращение помогало успокоить свидетеля, настроиться с ним на одну волну. Помогу? ответила та тоже после небольшой заминки. Что вам нужно? И Самохин рассказал, что ему нужно. Вопреки опасениям Ответы он получил на все свои вопросы. У Елизаветы Петровны, оказалось на удивление, хорошая память. Она вспомнила и лейвайсы, и пёстренькую рубашечку, и длинные волосы. Она была бы идеальной свидетельницей, если бы не задавала лишние вопросы. Но идеальных людей не бывает. А что случилось? спросила она шёпотом. Вы что-то узнали? Мы узнали, ответил Самохин уклончиво. Кое-что. Это не правда. В голос Елизаветы Петровны вдруг послышался невиданный до сели запал. «Что именно неправда?» – осторожно поинтересовался Самохин. «Что это, Максим?» – выдохнула в трубку Елизавета Петровна. И сразу стало ясно, где истоки этого запала. Некрасивая и неинтересная провинциальная воспитательница была влюблена в молодого и красивого почти столичного реставратора. Такое встречается сплошь и рядом. С этим ничего не поделать». Елизавета Петровна, сказал Самохин как можно мягче. Я никого не обвиняю, что вы. Я просто выполняю свою работу, понимаете? Она ничего не ответила. Самохин слышал в трубке её тяжёлое дыхание. Ну, спасибо за помощь, сказал он, нажимая на отбой. Самое важное для себя он выяснил, но теперь захотелось ещё раз уже более предметно побеседовать с Мирославой Мирохиной, прощупать, так сказать, дно водоёма. Мирослава тоже сняла трубку почти мгновенно. «Слушаю», — сказала коротко по-деловому. «Старший следователь Самохин беспокоит». Он прижал трубку плечом к уху, принялся шарить по карманам плаща в поисках сигарет. Все никак не мог избавиться от этой привычки. «Нужно с вами поговорить. Вы в горе Светова?» «Да, приезжайте». Она была лаконична, эта девица из администрации. Лаконична и собрана. Почти так же собрана, как тот неформал в перчаточках. Самохин не стал откладывать дело в долгий ящик, сразу же направился к усадьбе. На воротах стоял охранник, крепкий детиношка в синей униформе. Самохин показал детиношке удостоверение и мысленно похвалил Мирославу за бдительность. Школу нынче непременно нужно было охранять. Вернее не школу, а тех, кто в ней ещё остался. Мирослава ждала его на втором этаже в своём рабочем кабинете. При его появлении она жестом указала на удобное кожаное кресло. Самохин почувствовал себя на аудиенции у царской особы, усмехнулся. В кресло он плюхнулся не без удовольствия. Что ни говори, а у катались и в кукрутые горки, и лазание по оврагам. "Трудитесь, Мирослава Сергеевна", спросил он елеиным тоном. "Остались ещё кое-какие дела?" Выглядела она уставшей, похоже, у неё имелись свои собственные демоны. с которыми она сражалась за закрытыми дверьми этого роскошного ни по возрасту и ни по статусу кабинета. Самохин огляделся. Из всего, что попадало в поле зрения, Мирославе Мирохиной подходило только большое окно в пол и невесомые льняные занавески. Все остальное было словно с чужого плеча. Взгляд задержался на портрете дамы в пурпурном бархатном платье и с затейливой прической. Дама была хороша. Можно даже сказать... Чертовски хороша. И художнику удалось очень чётко подловить эту чертовщинку. Наклон головы, взгляд из-под полуопущенных ресниц, тонкие пальцы, сжимающие батистовый платочек. Красота, изящество и что-то этокое, Самохин сказал бы, порочное. Родственница? Он указал подбородком на портрет. Мирослава усмехнулась. Родственница, но не моя, а моего шефа. Это Агния Горисветова. основательница вот этого всего. Она сделала одновременно широкий и неопределённый жест. Этого всего? Самохин приподнял одну бровь. Ему был интересен экскурс в историю усадьбы. История это всегда интересно. Гари Светлова. Усадьбы? Усадьбы и школы для одарённых детей. Нынешней. Его недоумение было таким искренним, что Мирослава улыбнулась. Это вторая попытка, сказала она. Даже, наверное, третье, если считать летний лагерь. Тот, который был здесь 13 лет назад. Да. А до этого ещё до революции тут было что-то вроде приюта для одарённых сирот. Их собирали по всей стране, привозили сюда, давали еду, кров и достойное образование. А потом, спросил Самохин, что потом? Удивилась Мирослава. Куда эти одарённые сиротки девались, когда вырастали? Кто куда? Она выглядела озадаченной. Я знаю о нескольких известных воспитанниках Гариsvetova. Расскажите мне, пожалуйста, зачем? Просто интересно, и для полноты картины, так сказать. Она не стала спрашивать, какой именно картины, вместо этого принялась перечислять, загибая пальцы как маленькая. Счёт закончился на шестом пальце. Мирослава уставилась на него едва ли не потрясённо. "Что?" спросил Самохин с интересом. "Кто там дальше в списке гениев?" «Все?» — сказала Мирослава. «Кажется, на этом все». «Шесть человек?» «Из тех, кто мне известен». Она с какой-то космической скоростью забарабанила по клавиатуре ноутбука. «Но я сейчас уточню. У нашей школы есть сайт. Вот, уже почти». Самохин терпеливо ждал. Вообще-то, пришел он не за экскурсом в историю Игоря Светова. Но именно во время таких вот неформальных разговоров человек раскрывается лучше всего. Какое-то время Мирослава молча вглядывалась в экран ноутбука, а потом сказала с лёгким разочарованием: "Кажется, это и на самом деле все ученики. Все известные ученики", уточнил Самохин. "Да", она кивнула. В бледном свете экрана она казалась старше своих лет. Но мне почему-то думалось, что их намного больше. А сколько лет просуществовала школа? Кажется, около 3 лет. И сколько в ней было воспитанников? Думаю, не меньше пятидесятков. — Не меньше полусотни гениев на каждый год. А по факту за все годы всего шесть знаменитостей. Что-то не густо. Вы не находите, Мирослава Сергеевна? — Да, это несколько неожиданно. — А что известно про остальных? — спросил Самохин. — Про каких остальных? — Про остальных гениев. — Может быть, не все в итоге оправдали надежды? Она почесала кончик носа. Вид у нее был озадаченный. «Надежды своей патронессы не оправдали настолько, что о них нет никакого упоминания? Должны же были вестись какие-то записи!» Мирослава подняла на него взгляд, нахмурилась. «Я проверю», — пообещала очень серьезно. «Я тоже». Самохин тоже не шутил. «Что-то было во всей этой истории с юными гениями, что-то нехорошее». «А вы зачем пришли?» Мирослава словно очнулась ото сна. По телефону вы сказали, что хотели поговорить. О чём? О ком? Самохин откинулся на спинку кресла, вытянул перед собой гудящие ноги. Я хотел поговорить с вами о Максиме Разумовском. О Разумовском? А что я могу вам о нём сказать? Мирослава тоже откинулась на спинку стула. Взгляд её сделался цепким, как будто не он, а она была следователем. Я тогда была ещё ребёнком. Я знаю. Он кивнул. — А также я знаю, что вы были пострадавшей в деле Горисветовского маньяка. — Быстро вы, — усмехнулась она. — Работа у меня такая. — И при чем тут Разумовский? — Он пропал тринадцать лет назад, в тот же день, когда на вас было совершено покушение. Она ничего не ответила, терпеливо ждала. Взгляд у нее теперь был как у того парня-айтишника, собственно, ничего необычного в свете открывшейся Самохину информации. — Тринадцать лет назад он пропал? А сегодня в затоне мы нашли тело. Она побледнела, под глазами пролегли чёрные тени. В каком затоне? Самохин ожидал, что она спросит чьё тело, но её интересовало другое. На дне оврага течёт речка. Там есть затон. Принялся он объяснять. С одного которого сегодня подняли неопознанное тело. Хотя я почти уверен, что это Разумовский. Мирослава Сергеевна, вам нехорошо? Может, водички? Не надо водички, сказала она сиплым, каким-то механическим голосом. Всё нормально, я просто немного ошарашена. Как вы его нашли? Тело? Тело. А ведь это вполне логичный вопрос. Кто бы стал искать покойника на дне тихого омута? Вы же сами сказали, Разумовский пропал 13 лет назад. Так почему вы решили поискать его там, в том месте? И вот что тут ответишь? Начнёшь задвигать про интуицию и чуйку? Я нашёл на берегу вот это. Из кармана Самохин вытащил кипу рисунков. Что это? Мирослава подалась вперёд, чтобы получше рассмотреть его находку. Когда раньше ему казалось, что она побледнела, он ошибался. Побледнела она не тогда, а сейчас, когда взгляд её остановился на рисунке, и пальцы её дрожали, когда она осторожно перебирала выложенные на столе листочки. Это я вас хотел спросить. Что это, Мирослава Сергеевна? Начал Самохин вкратцева. Когда я нашёл эти художества, они были запакованы в бумажные кораблики. Кто-то сначала рисовал рисунки, а потом делал кораблики и пускал их по течению. Судя по состоянию бумаги, в разное время, даже в разные дни. Как думаете, чьих рук это дело? Не знаю, ума не приложу. Она ответила слишком поспешно, чтобы убедить его в своём неведении. Мирослава знала, кому принадлежат рисунки, знала, но почему-то не желала делиться с ним этой информацией. Ничего, он не станет давить, не сейчас. А где вы сказали их нашли? прохрипела она. На берегу того самого затона. Вы спрашивали, как я обнаружил тело? Вот так и обнаружил. Сначала эти кораблики, потом некую странность. Он сделал многозначительную паузу. Дожидаясь, пока Мирослава спросит, какую именно странность. Но она молчала. Пришлось продолжать. «Там любопытная природная аномалия в этом вашем затоне. Водовороты. Вы не замечали?» Она замечала. Сто процентов замечала. Но отчего-то упорно отказывалась это признавать. «Какие именно водовороты?» «Такие небольшие, но приметные. Вода в них закручивается по часовой стрелке. А как должна? спросила она совсем уже севшим голосом. А должна против. И из этого вы сделали вывод, что над ней лежит тело? Нет, про тело ему подсказали мёртвые ангелы с проволочными крыльями. Но как о таком расскажешь этой девочке? Знаете, мой дед был заядлым рыбаком. Самохин решил начать издалека. Каждое лето я с ним на рыбалке, и каждая рыбалка это увлекательные рассказы. Она не перебивала, слушала очень внимательно, как будто он читал ей лекцию, а не травил байки, как его дед. Дед рассказывал про то, как опасны бывают водовороты, что они почти никогда не возникают на ровном месте. А как они возникают? спросила Мирослава. Из-за особенностей рельефа дна. Напоминаю, я не знаю, это доподлинно, всё со слов моего деда. Он улыбнулся доверительно и слегка виновато. На дне водоёмов бывает что-то вроде гигантских нор. Вот из-за них и возникают турбулентности. И стоит только человеку попасть в такой водоворот, всё, пеши пропало. Почему? Затянет сначала под воду, потом и внару под землю. Ужас какой. Она и в самом деле боялась. Верила ли в его байки, дело другое, но боялась точно. Вот я и подумал, раз на зато не бывают такие водовороты, Но всякое могло случиться. Он многозначительно замолчал, поражаясь собственной изворотливости и смекалистости. "Когда?" спросила Мирослава. "Тогда," ответил он. Мог бы сделать многозначительную паузу, но не стал. "13 лет назад на вас напали неподалёку от Затона." "Не вижу связи." Она поматала головой, словно стряхивая наваждение. "На вас напали, а возможный преступник пропал без вести." Разумовский Мирослава склонила голову набок. Вы тогда так и не дали внятных показаний, сказал Самохин мягко. Я была ещё ребёнком, понимаю. Он кивнул, пошарил по карманам и, не найдя сигарет, сложил ладони на коленях. Но сейчас вы взрослая, и мне кажется, очень здравомыслящая девушка. Возможно, за эти годы вы что-нибудь вспомнили или что-то могло измениться в вашем мировосприятии? Я не вспомнила. Сказала она довольно резко, и Самохин подумал, что не такая уж она взрослая и здравомыслящая. Как бы ни хотелось Мирославе Мирохиной отгородиться от прошлого, детская травма все равно давала о себе знать. «И при чем тут Разумовский? Вы предполагаете, что это он тогда нападал на детей?» «Убивал», — поправил Самохин мягко, но твердо. «Выжить удалось только вам одной, Мирослава». «В этом есть моя вина? Ну что вы, я такого не говорил». и не говорил, и даже в мыслях не имел. Он просто кружил вокруг этой девочки, как волк кружит вокруг отбившейся от стада овечки. Волк хотел кушать, а он хотел добиться правды, и точно не любой ценой. Как ни крути, Мирослава и тогда была жертвой, и сейчас ею оставалась. Просто не осознавала, или наоборот, очень хорошо осознавала. Самохин решил не лезть в дебри психологии. Ему и криминалистических дебрей хватало. Так да объясните мне наконец, к чему вы клоните. А она взяла себя в руки, и даже голос её теперь звучал твёрдо и уверенно, без всякой старушечьей хрипотцы. Если предположить, что на вас напал Разумовский, он вздохнул, ожидая возражений, но возражений не последовало. Мирослава ждала. Если просто предположить, что это был он, тогда получается, что его спугнули? Дядя Митя? Да, дядя Митя. Вот как она может. Ласково и тепло. Помнит чужую доброту, уважает своего спасителя. Он спугнул преступника. И куда, по-вашему тому, было деваться? Куда бежать? Я не знаю. Мирослава пожала плечами. А я вот могу предположить, что он мог побежать к реке. И ни с того ни с сего потонуть? Почему же ни с того ни с сего? Он мог попробовать перейти за тон вброд или переплыть. И попасть в этот ваш аномальный водоворот? А ведь она сейчас не иронизировала. Она принимала его версию. Принимала и пыталась осмыслить. «Да. Вот такое наказание для убийцы. Если хотите, божья кара». «Я не верю в божью кару». «В кару или в Бога?» — уточнил он. «А какая разница? Вы уверены, что мне нужны эти теософские беседы?» «Простите», — Самохин покачал головой. «Я уверен в другом». «В чем же?» в том, что нынешние преступления и преступления тринадцатилетней давности связаны, сказал он твёрдо, даже несмотря на то, что вы только что подняли тело вероятного преступника с одна за тона, даже несмотря на это. Но тогда получается, что убивал не Разумовский или убить с двое. Нельзя сбрасывать со счетов возможного подражателя. Сейчас вы спросите, не подозреваю ли я кого-нибудь. Она усмехнулась. А вы подозреваете? Но секунд в её глазах мелькнуло что-то такое, словно свечка вспыхнула в тёмном окне. Вспыхнула, но тут же погасла. Нет. Если и подозревают, то ему точно не скажут. Такой уж у неё характер. Самохин, понимающе улыбнулся. Но вы всё равно могли бы оказать помощь следствию, Ярослава Сергеевна. Какую? Ей было интересно. На самом деле интересно, что он такое придумал. Составьте как можно более подробный список людей. которые жили, учились и работали в Горе Светово тринадцать лет назад, и которые до сих пор тут живут. Как думаете, сколько их таких наберется? Потенциальных маньяков? Потенциальных свидетелей?» Она задумалась, прикидывая что-то в уме, а потом сказала. «Я думаю, с десяток наберется, но мне нужно время, чтобы всех вспомнить. Я вас не тороплю. До завтрашнего полудня управитесь? Постараюсь». Мирослава многозначительно глянула на наручные часики Давай понять, что аудиенция закончена. Вообще-то сам Хинсам решал, когда прекращать беседу со свидетелем, но на сей раз решил уступить. Есть люди, на которых лучше не давить. Ярослава Мирохина была именно из таких. Однажды её почти додавили, больше она не дастся. Примнога благодарен. Со старековским кряхтением он выбрался из кресла. Уставшие за день ноги загудели. Так я загляну к вам завтра, Мирослава Сергеевна. Все непременно. Перешла она на точно такой же елейный том. Можете располагать моим временем. Вот же язва, а не девица.